Не отвела глаза в сторону. Ну что ж, сам напроселся. Вздохнул я и взглянул на часы. У нас осталось время еще окунуться. И уже пора возвращаться. Я взял банку с пивом и вошел в каюту, в которой было чуть прохладнее. Отхлебнув пиво, поставил банку на стол. Сверху донесся громкий всплеск воды. Телефон, стоящий рядом с кроватью, вернул меня в реальность. Да. Сонно пробормотал я. Полковник Эри? Да-да. Харрис Гордон. Да, Мистер Гордон. Сейчас я проснулся окончательно. Извините за такой поздний звонок. Но дела не позволили позвонить раньше. Часы показывали восьмой час. О, выходит, я проспал после обеда несколько часов. Ничего страшного. Не будете возражать, если мы перенесем нашу встречу на завтрашнее утро. Сегодня суббота, моя жена пригласила на ужин гостей. А, я все понимаю, понимаю. Ну так, значит, завтра в девять? Ну что ж, отлично, ответил я. Буду ждать вас в холле. Я положил трубку и посмотрел в окно. Смеркалось. Загорелись новые огни. Надо же мне нечего делать в родном Сан-Франциско. В суббот вечер. Я закурил, откинулся на подушки и опять погрузился в прошлое. В тот вечер Элизабет надела простое белое платье. Ее волосы спадали на шоколадные плечи, как золотое руно. Жители Южной Калифорнии особенно Малибу, привыкли к красивым женщинам. Но, несмотря на это, Элизабет Андерсон привлекала всеобщее внимание. Мэтр Детель оказался не дурак. Он прекрасно разбирался в красоте и посадил нас за угловой столик, чтобы все могли любоваться Элизабет. Потом прислал шампанского и скрипачей. «Наверное, это здесь большая шишка?» — улыбнулась Элизабет. «Нет, это не я, а ты». В ответ Элизабет подняла бокал. «Слава Богу, он забыл меня. В первый раз, когда я посетил этот ресторан, меня вышвырнули пьяного в стельку. Он еще больше полюбит нас, когда увидит «Как я ем!» — рассмеялась Элизабет. Через некоторое время скрипачей сменил оркестр. Я вопросительно взглянул на Элизабет, она кивнула. Мы отправились на танцевальную площадку. Едва моя рука коснулась обнаженной спины девушки, я сразу почувствовал ее скрытую силу. Я споткнулся, пытаясь поймать ритм. Давно не танцевал, извинился я. Я тоже. После того, как Элизабет прижалась своей щекой к моей, все моментально встало на свои места. Я удивился, когда оркестр перестал играть, но, взглянув на часы, с изумлением заметил, что уже три часа. Вечер пролетел мгновенно. Я оплатил чек и оставил мэтру дотелю большие чаевые. Мы вышли из ресторана. В небе мерцали звезды. С холмов долетал аромат цветов. И, смешиваясь с соленым запахом моря, кружил голову.